Информагентство назвали творящейся в городе Бедлам переделом сверхвлияния и бандитскими войнами. Я лично читал статью на вполне серьезном городском портале, где глава чекистов сообщал, что им удалось накрыть базу подготовки террористов. Версия так себе, но people схавал. Никто даже не задался вопросом, зачем готовить боевиков в центре Сибири. Очевидно же. Глуш, закон, тайга, прокурор, медведь. Где, если не тут? Понятно, что версию с террористами поверили только обыватели. Силовики, которые сейчас совместно с новосами зачищали город, понимали, что все не так просто. Но настоящей правды им не сказали. А отказываться от шумной победы над очередным очагом главной угрозы 21 века они не стали. Дураки они, что ли? Заслуженные ордена и повышение игнорировать. Кланы разбили город с окрестностями на квадраты 2 на 2 километра и вежливо попросили единственного знакомого ликвидатора проверять их один за другим. Выдали в подчинение эскадрон смерти из 10 воинов, двух наставников и одного аналитика, и отправили в поля. Я не возражал, понимал, что лучше меня с задачей никто не справится. Единственное, что делать это просто так, без плюшек, не собирался. Поэтому потребовал официально признать Пшеков самостоятельным кланом. Съезда еще не было, но главы семей высказались за дистанционно А то ведь что удумали? Потеряв живой силе, начали активно зазывать домой вчера еще никому не нужных мажоров. Понятно, что те, вкусив крови и победы, обрели чувство собственной нужности и вовсе не горели желанием возвращаться по домам. Но все равно лучше такое закреплять законодательно. Во избежание, так сказать. Первых схваченных во время рейда пиллеров допросили – И интрига функции предстала перед нами во всей красе. Китайцы понимали, что играли против опытных и осторожных кланов, которые шагу без проверки аналитиков не сделают. Поэтому создали шкатулку не с одним дном, даже не с двумя. Ложные цели, уводящие в сторону выводы, отвлекающие факторы, подготовились функции очень хорошо. Настолько, что им почти удалось. Теперь, когда замысел их был раскрыт, все казалось простым. Настолько, что вызывало недоумение. Как же раньше-то этого не заметили? Функции хотели рассорить кланы, стравить их в братоубийственной войне, а потом, используя силы сектантов, пиллеров и структуры, перебить занятых грызнёй новусов. Предполагалось, что княжить в городе останутся только пиллеры. Под протекторатом функции, естественно. Мотивы у погибшего клана тоже оказались простые и понятны. Власть. Как я и говорил, несмотря на перестройку организма на генетическом уровне, новусы так и остались людьми. В отличие от функций, тех даже допросить не удалось. Либо погибли, либо смогли так и сбежать. В общем, хорошо простроенные планы очень умных людей разломал один неучтенный фактор. Я. И что обидно, не своим каким-то превосходством, а выдающейся бестолковостью, непредсказуемостью и неуправляемостью, Хотя с последним можно было поспорить. Особенно после того, как стало ясно, что эту черту моего характера кое-кому использовать удалось. Тем не менее, именно я заставил закон Мерфис работать. Создал, так сказать, все условия для того, чтобы все пошло не так. Начиная со своего приезда в город и кровавого знакомства с четвертыми. По планам китайцев, мажоры должны были начать процесс бегства из кланов во время прогнозируемой неразберихи, усугубляя общий бедлам. А они вместо этого объединились и отжали у сектантов прибор на базе моей способности. С ним, кстати, интересная история вышла. Прибор, который мы захватили у сектантов, был нерабочим. Точнее, сам по себе он что-то там излучал, но никого не глушил и не парализовал. Так как являлся составной частью комплекса и в отрыве от него становился просто фурой, набитой бесполезным оборудованием. Его специально поставили так, чтобы мы не пропустили и наверняка забрали. И вообще изначально его планировали слить именно Лалидзе. Грузинскому клану создали сложные условия для жизни и рассорили со всеми остальными семьями, чтобы когда прибор окажется у них в руках, никто ни на минуту не задумался, как именно они будут его применять. Но и тут я со своими пшеками умудрился смешать все карты. Хотя, строго говоря, решение-то было не мое. Когда мажоры объединились под моей рукой, пиллеры пришли к выводу, что будет отличной идеей отдать установку нам. Логика железная. Под ликвидатором ведь собрались представители четвертого поколения всех новосибирских кланов. Это, по мнению интриганов, должно было усилить общий разброд и шатание, окончательно рассорить семьи, которые бы пожелали забрать установку у школоты. А мы взяли и отдали фуру грузинам, переведя вектор агрессии на них. И вместо ожидаемого бардака в среде ноусов вдруг появилась идея провести съезд и устаканить правила общения с оружием массового поражения. Не исключено, что повлияла на стариков рассудительность молодежи. В общем, вместо резни нарисовались переговоры. И пиллеры решили, что это прекрасная возможность обезглавить кланы. Функции идею поддержали, стянули к границам поместья Гончаренко силы сектантов, но ну и свою структуру в качестве основного стенобитного орудия подготовив. Расчет был на неразбериху и режим «Все против всех». Но и тут снова Ваня сплоховал. Решил поиграть в героя, спасти друзей и все такое. Сагрил на себя структуру, но не сдох, как ожидалось. Спасибо ланским, которые с самого начала вели свою игру. Последняя сцена в лесу была исполнена Вадимом безукоризненно. Это его мушкетерская «Я задержу их, ничего» была произнесена в нужном месте и в нужное время. Родственнички вообще читали меня как открытую книгу, стимулируя нужные им действия вовремя сказанными словами и раздражителями. В результате я ожидаемо повелся и предложил поохотиться на функции. ланские избежали и привели моих пшеков. Кулисы опускаются, зрители скандируют автора. А все просто на самом деле. Если бы я, хоть иногда, использовал голову не только, чтобы в нее есть, то дошел до выводов раньше. И без подсказок, зама по мозгам. «Ланские всю свою жизнь прожили на границе с Поднебесной», говорил мне очевидные вещи Михаил, «и являются, пожалуй, лучшими специалистами по функциям в стране. Так что неудивительно, что они решили разыграть твою карту против них здесь». Разговор этот состоялся сразу после боя с функциями на конспиративной квартире аналитика откуда он рулил разбежавшимися по городу кланом в мое отсутствие. Я к тому времени прозрел и, если честно, немного обиделся. Вот и вывалил все на Гарри Поттера. А тот, со своей привычкой расставлять факты по местам, принялся размышлять. Они тогда сказали, что хотят выйти из провинции на Большую Арену. «Так ведь не соврали же. Просто ты думал, что их путь – это торговля с местными твоим уникальным генотипом, они выбрали другой». Меня сюда привезли в качестве красной тряпки для функции. Очень продуманный ход, согласись. Михаил, если встречался с красивой, хорошо проработанной схемой, в отличие от меня не злился, а восхищался ею. Смотри, они переместили всего одну фигуру, а решили сразу две задачи. Во-первых, потащили функции, которую к тебе неровно дышит за собой. А во-вторых, победили их на чужой территории, не подвергая опасности свою, Да еще и чужими руками. Клан ланских не потерял ни одного воина, а влияния приобрел очень много. Не удивлюсь, если они в комитете получат право голоса. Это, считай, решенный вопрос. Местные ослабели, а ланские усилились. Наверняка сюда уже летит их молодое пополнение. Я тебе больше скажу. В скором времени именно ланские будут определять политику новосибирских кланов. То, что они провернули, показывает их как умелых игроков. «Жуки они, а игроки». «Ну, не знаю». «Мне кажется, Антонина тебе правильно сказала». «Ты же выжил». «Выжил». «Да, тебя использовали. И использовали в темную. Но посмотри на результат. Ты ведь не остался в накладе. Два месяца, как стал новусом. А уже глава клана». С этим было спорить сложно. И подумав немного, я решил отложить свои обиды в сторону. «Пришла пора взрослеть. Лидеры кланов не обижаются». Они просто записывают обиды в специальную черную книжечку. Нашу базу мы заселили сразу же, как стало понятно, что победили. И теперь здесь постоянно толкались, кажется, все четвертые Новосибирска. Во дворе даже палатки разбили и ночевали тут. Вот бы никогда не заподозрил в таком вчерашних изнеженных мажоров.